Глава 15 Спешка – дело благородное, как и спасение друзей. Вот только в прошлом мире я похоронил бесчисленное количество близких мне людей, и большинство из них умерли как раз из-за спешки. Выскочив на улицу, я побежал к иссушенным трупам и сходу вонзил пожирателя костей в первого, а потом и во второго с третьим. Костная ткань еще формировала доспех, а я уже несся следом за гобом, показывающим путь. Ветки глухо ударяли по костяному панцирю, под ногами чавкала грязь, то и дело пытаясь сбросить меня с размытой узкой дороги. Набегой почувствовал что-то странное, как будто я физически начал ощущать, где находится гоб, и мог даже не следить за ним глазами. Вместе с этим проявилась и другая странность. Когда я набросил на себя покров маны, чтобы ускорить движение, костяной доспех отозвался мелкой дрожью. Очень необычное ощущение, как будто он просит влить в него ману, но времени экспериментировать не было. Дорога закончилась, уперевшись в пригорок. Скользя, я забрался на его вершины и увидел сквозь редко растущие деревья поле боя. Земля дымилась от взрывов десятков огненных шаров. Кустарники и мелкая трава сгорали моментально, не в силах противостоять жару. Но вот противнику было плевать. Два десятка охотников пятились, осыпая тварь всем, что было. Никитич, скинув руки, создал между ладонями огненный шар и запустил его в цель. Тварь, в которую полетело заклинание, высоту была около пяти метров. Внешне она напоминала орхидею переростка – острые лепестки с рваными краями, разукрашенные розовым и белым. А в нижней части цветка красовалась огромная пасть, из которой сочилась алая слизь. Существо двигалось с помощью корней, растущих из массивного округлого тела. Этими же корнями тварь отражала атаки. Огненный шар не долетел всего пару метров. Орхидея отклонилась назад и плюнула розовой жижей, точно попав в пламя. Заклинание Никитича взорвалось, а воздух вокруг наполнился розовым дымом, от которого охотники тут же рванули наутек. Издали донесся крик Шишакова «Не вдыхайте эту дрянь!» Но один из охотников не успел сбежать, и волна испарений накрыла его с головой. Когда дым рассеялся, охотник держал в руках кинжал и стошно вопил. «Под кожей! Оно у меня под кожей! Оно сожрет меня!» «Стой! Это морок! Не дело этого!» выкрикнул Гвоздев, но было поздно. Размахнувшись, охотник вонзил клинок себе в шею, потом еще и еще раз. Захлебываясь собственной кровью, он продолжал наносить удары, пока не умер. «Какая жуть! Ну и как бороться с этой тварью?» Пока я смотрел за происходящим, существо сзади обошли два бойца и ринулись в атаку, высоко подняв мечи. Вот только добежать им было не суждено. Орхидея молниеносно выстрелила тремя корнями. Первый со всего размаха влепил висок охотнику, отправив его в полет точно сломанную куклу – Другие два корня обвязали тело еще живого бойца и потянули в разные стороны, порвав его пополам. Корни подтащили части тела к пасти цветка и забросили их внутрь. Жадно чавка орхидея проглотила охотника, вскинула голову вверх и изрыгнула в небо поток розовой слизи, который тут же превратился в розовое облако, накрывшее два десятка метров. Через розовую дымку я заметил, что в зубах у существа застряла нога бойца. Она вздрагивала при каждом шаге твари. Охотники, не владевшие даром, обстреливали орхидею из арбалетов, забрасывали ее зажигательными смесями, но это было бесполезно. Арбалетные болты, как и бутылки со смесью, тварь сбивала в полете корнями, а любое пламя, возникшее в розовом облаке, тут же гасло. Шиша напитал клинок маны, из него вырвалась молния, которую орхидея приняла на корень, отведя удар в землю. «Твою мать, что за хитрая тварь!» Магия воды ожидаемо оказалась бесполезной. Я рассчитывал, что магия ветра или земли сможет причинить вред существу, но и тут вышла накладочка. Боец, владевший магией земли, поднял перед орхидеей 10-метровый пласт почвы. Спрессовав землю до состояния камня, он обрушил ее на цветок. Корни с легкостью проломили стену, а после, перехватив обломки, стали швырять их в охотников. Один из обломков отскочил от травы и острым краем врезался в ногу бойца. Из бедра показался обломок кости, а охотник тут же истошно заорал, пытаясь уползти как можно дальше от неминуемой смерти. Мак воздуха попытался сдуть розовую дымку, которая в любую секунду могла накрыть раненого товарища, но поплатился за это жизнью. Замедлившись на жалкую секунду, он сплел мощное заклинание. Волна ветра сбила дымку, Шише подхватить раненого на плечо и вынести с поля боя. В этот же самый момент в мага воздуха полетели два камня, которые он без труда смог отразить. Но пока эти камни перекрывали бойцу обзор, из грязи вырвался корень, обвил ноги мага и утащил его под землю. Проследив за шишей, я обнаружил еще десяток изломанных охотников, лежащих вдали. Лица искажены болью, бойцы пытаются самостоятельно обработать раны, чтобы дожить до момента, когда их передадут в руки лекарей. «Да уж, если я ничего не предприму, то все охотники так и полягут. Вот только что я могу? Магией я не владею, стрелкового оружия у меня нет». А если бы все это и было, как показала практика, против этой твари подобные атаки бесполезны. Отправить в атаку Гоба? Он не добежит. Я вышел из раздумий, прислушавшись к стеному доспеху. Он по-прежнему мелко подрагивал, требуя маны. «Нужно спешить, мой друг, а то погибнут все вокруг. Решай, что делать поскорее, ведь смерть уж трется у дверей!» — поторопил меня Гоб. «Спасибо за напоминание, а то я сам не вижу». Сказал я и, сосредоточившись на доспехе, влил в него тонкую струю маны. Мана растеклась по предплечью, и костная ткань пошла волной, как будто была готова перестроиться согласно моей воле. Я представил, что вместо наплечника отрастает костяная перчатка с острыми шипами в районе костяшек. Белесая волна стекла на кисть и сформировала ровно то, что мне было нужно. Я расплылся в улыбке и, посмотрев на Гоблина, сказал, «Я, кажется, знаю, что делать». Го рванул вперед по кочкам, ухабам и лужам. Я бежал следом, отставая лишь на пару метров. Мой план был прост и прекрасен. Когда до розового облака оставалось жалких десять метров, я влил в доспех ману, заставив его герметизировать все отверстия. Первым в розовую дымку влетел Гоб, а я следом за ним. Я чувствовал, где именно находится гоблин, поэтому зрение мне было не нужно для того, чтобы добраться до орхидеи. Да, теперь в моем шлеме не было отверстий для глаз, но они мне были и не нужны. Гоблин выпрыгнул и, пролетев пару метров, нарвался на корень, который вбил его в землю. В этот момент я влил ману в руну Редо, и скорость моих движений возросла втрое, а с учетом покрова маны я двигался в шесть раз быстрее обычного. Выставив перед собой клинок, я влетел на всем ходу в мясистое тело орхидеи. С чавканьем лезвие вошло в податливую структуру, утонув по самую рукоять. Я выдернул клинок и принялся рубить тварь, все время смещаясь то вправо, то влево. Сложно сражаться, когда все, на что ты можешь ориентироваться, так это на ощущение от удара клинком. Но я справлялся. Удары корней то и дело с грохотом обрушивались на землю, где я стоял секунды ранее. Приходилось выжимать из себя все соки, чтобы не помереть. Уже всего было то, что воздух стремительно заканчивался, а вместе с этим Руна нещадно пожирала скудные запасы маны. Грудь горела огнем, впрочем, как и мышцы, но я продолжал рубиться из последних сил. Что-то сильно толкнуло меня в спину, и я почувствовал вибрацию от сомкнувшихся за моей спиной зубов. Проклятый цветок запихнул меня в свою пасть, впрочем, так даже лучше. Под ногами чавкала мягкая и податливая плоть, а я размахивал клинком из стороны в сторону, не пытаясь атаковать что-то конкретное. Все, что меня окружает, и есть враг. Любой удар хорош. Орхидею сотрясали судороги от каждого взмаха меча, а мои руки с каждым ударом становились все слабее. Жутко хотелось вдохнуть любого, даже самого смрадного воздуха. Замахнувшись для нового удара, я ощутил, как грудь что-то обвила и резко дернула в сторону. Кувыркаясь в воздухе, я врезался в землю и проскользил еще десяток метров по грязи, пока не остановился. Все мускулы и кости в моем теле ныли от боли. Последнее, что я успел сделать перед потерей сознания, так это приказать доспеху растворить шлем. Ледяной воздух со свистом ворвался в мои легкие, а вдалеке едва слышно заревела умирающая тварь. Черная пелена накрыла меня с головой, и я растаял без мятежности, отринув боль. Гвоздев Егор Никитич. Сражение у озера Бердигестях. «Осторожнее! Следите за корнями!» – выкрикивал Гвоздев, видя, как гибнут его люди один за другим. «Игорь, Ваня! Идиоты! Отступить! Это приказ!» С ужасом Егор Никитич наблюдал, как два старых друга ринулись в самоубийственную атаку, надеясь уничтожить тварь и спасти своих братьев. Одного убил корень, ударив в висок, а второго разорвали пополам. Боль резанула по сердцу. «Да твою мать! Если кто-то еще слушается, я лично прикончу вас, когда вернемся в Хабаровск!» Заревел Гвоздев, видя, как новому бойцу камень сломал ногу. Сава, заслон ветра! Немедленно! Шишаков, вынести раненого с поля боя!» Смерть каждого охотника била по огромному сердцу Гвоздева. Он тренировал каждого из них, считал их своими детьми, радовался их достижениям и горевал о провалах. Только в жизни охотника любой провал может стать последним. Вот и сейчас прямо у него на глазах маг воздуха Савелий исчез под землей Откуда никогда уже не вернется. «Суки! Они же знали, что здесь такая тварь! Почему не предупредили?» Выругался Гвоздев и увидел две странные фигуры. К орхидеи на всех парах приближались две твари, зеленая и белесая как кость. Оглушительно визжа, зеленый силуэт взмыл воздух и был раздавлен корнем. Это Гвоздева не удивило, совершенно идиотская така. А вот фигура костяшки размылась и, ускорившись, сумела достичь твари. «Никитич, это кто такие? В зоне зачистки должны быть только мы!» Удивленно выпалил Шишаков. «А я откуда знаю?» – огрызнулся Гвоздев и тише добавил. «Ну, сражается он отлично». Белесая фигура рассекала плоть орхидеи, пока цветок не затолкал ее себе в пасть корнем. Но белесый не сдох, а продолжил рвать тварь изнутри. Спустя минуту цветок сумел выковырить противника из своего нутра и по широкой дуге зашвырнул вдаль. Белесая фигура, перепачканная розовой слизью, пролетела метров сорок, прежде чем остановилась. А вот орхидея, подрагивая, рухнула на бок и, похоже, сдохла. «Твою мать! Он что, убил ее?» Прошептал Шишаков. Окружите тварь, но не подходите к ней ближе, чем на 30 метров. Издали забросайте сжигательной смесью, пусть немного поджарится. Охотники бросились исполнять приказ, а гвозди тем временем направился к затихшему на земле спасителю. Подойдя ближе, он отодвинул высокую траву и замер с открытым ртом. Володька! Прошептал старик, чувствуя, как в груди борются две эмоции. С одной стороны он растроган, а с другой... Так зол, что готов оторвать голову несмышленному мальцу прямо здесь и сейчас. Все тело парня покрывало странная броня, подобных которой Гвоздев не видел ранее. В руке Владимир сжимал ржавый клинок, как будто это было самое ценное, что он имел в жизни. Позади послышались шаги. Гвоздев молниеносно сдернул с плеч плащ и укрыл им парня, оставив на поверхности только голову. — Егор Никитич, тварь мертва! — сказал Шишаков и удивленно добавил. — А он как сюда? Попал! Я очнулся, когда на небе зажглись первые звезды. Одежда пропиталась влагой, заставляя дрожать от холода. Слева послышался голос. — Живой! Приподнявшись на локтях, я увидел хмурое лицо Гвоздева. «Егор Никитич, я...» Попытался я объяснить свое появление, но мне не дали слова. «Ты увязался за нами и чуть не погиб, герой хренов!» Зло сказал Гвоздев и влепил мне за трещину. «Но спасибо, ты спас кучу жизней!» Потеряв висок, я спросил. «Орхидея мертва? Разбираешься в цветах, натуралист, мать твою!» «Да, ты ее прикончил. Внутри нашлось вот это». Никитич достал из кармана фиолетовую жемчужину размером с грецкий орех. Внутри жемчужины полыхало маленькое солнце, разукрашивая все вокруг фиолетовым. Несмотря на то, что она лежала в ладони Гвоздева, я ощущал скрытую внутри мощь. «Я использовал жемчуг третьего уровня и сумел пробудить ядро маны». «Что же будет, если я поглощу вот эту красавицу?» Я протянул руку, и ладонь Гвоздева тут же сжалась, превратившись в кулак. «Даже не думай. Все трофеи, полученные при зачистке, принадлежат нанимателю. Мы получаем лишь десять процентов». Заметив, что я собираюсь что-то спросить, Гвоздев сработал на опережение. А теперь рассказывай, что за белый доспех на тебе был и почему он рассыпался. И про жабу, бежавшую впереди тебя, не забудь. «Егор Никитич, дело в том...» «Рассказывай правду. Соврешь, я вышвырну тебя из союза к чертовой матери, не посмотрев на то, что обязан тебе жизнью», — сурово сказал Гвоздев, не оставив мне выбора. «Если откажусь рассказывать, то снова останусь один». Придется искать учителя, средства к существованию. А вместе с этим еще и бежать, куда глаза глядят, стараясь скрыться от Мышкина. Сох моя тихая гавань. Пусть и не такая тихая, но здесь полно людей, близких мне по духу. Помните башню, рухнувшую рядом с поселком Золотой? Это я ее зачистил. Авдеев Владимир Константинович. Представился я и продолжил. «Отец продал меня Мышкину для освоения башни. Я ее прошел и сбежал, прихватив с собой вот этот артефакт. Я поднял верх пожирателя костей. Если клинком прикоснуться кости, то он расплавит ее, создав костяной доспех. Его вы увидели, когда я набросился на Орхидею». Договорив, я посмотрел на Гвоздева, а на его лице были смешанные чувства. И, судя по всему, он колебался между желанием прибить меня прямо сейчас или все же дать возможность дожить до возвращения в Хабаровск. «Ну, а какого черта ты мне сразу все это не рассказал?» спросил старик, сжав кулаки. «А вы бы меня приняли в союз?» «Конечно!» выпалил Гвоздев, а после не так уверенно добавил. «Не знаю. Нет, не принял бы». «Ну, вот вам и ответ». Воцарилась тишина. Гвоздев после моих слов позабыл о жабе, и каждый задумался о своем. Я надеялся, что Никитич не вышвырнет меня из сох, ведь я только-только начал приживаться. Спустя пару минут Никитич сказал, «Спрячь свою железяку и никому не рассказывай о ней. Про то, что ты беглец, тоже молчи». «Ох, Володька, до могил ты меня доведешь». Вздохнул старик и, став на ноги, протянул руку. «Вообще-то я вас только что из могилы вытащил», — хмыкнул я и утер нос грязной ладонью. «Вытащил, тут не поспоришь. Жаль, восемь наших так и останутся лежать в земле. Ну да тут ничего не попишешь, они знали, на что идут». Рывком Никитич поставил меня на ноги, и мы отправились в лагерь. Когда мы добрались на место, я увидел, что прямо на асфальт гвардейцы постелили белую ткань и на нее выложили раненых. Лекари зашивали плоть нитками, сращивали кости магией и вливали в охотников обезболивающие зелья. На ящике сидел Шишаков, наблюдая за работой лекарей. Увидев меня, он подмигнул. Из здания слева вышел капитан гвардии, которого я узнал по голосу. «Егор Никитич, вижу, вы справились с поставленной задачей и уничтожили самую опасную тварь. Что ж, вы не зря идите своих...» Договорить он не успел. Кулак гвозди с хрустом врезался в челюсть капитана, отправив его в полет. «Чертов кретин! Почему вы не оповестили нас о том, что здесь существо четвертого уровня опасности? Для борьбы с таким требуется намного больше бойцов, чем взял я!» «В идеале нужно тяжелое вооружение, которого у нас не было!» «Что ты себе позволяешь, тварь? Я капитан имперской гвардии, да я тебя!» Новый поток брони был прерван ударом с ноги в челюсть. Голова капитана качнулась назад, и он обмяк, потеряв сознание. «Сопляк чертов! Будет еще мне угрожать!» «Я напишу рапорт, и тебя, придурка, понизят в звании!» Сказал Никитич и сплюнул на мундир капитана. «Эту ночь отдыхаем в лагере. Завтра раненых оставим здесь, а остальные пойдут со мной на зачистку болот». «Разойтись!» — рявкнул Гвоздев, и ему подчинились даже гвардейцы. Следующие два дня Шишаков пытался выяснить, как я здесь оказался и что за доспех был на мне. Пришлось сказать полуправду. Просто увязался следом, а доспех... Ну, пока шел за группой, упал в яму с белой глиной. Вот и показалось, что я в каком-то доспехе. С рассвета и до заката мы ползали по болотам, уничтожая лягух и прочих уродцев. Все добытые жемчужины гвозди вскладывал в мешочек, заставляя меня грустить об упущенных возможностях. Эх! «Если бы я сам зачистил болото, то мог бы в кратчайшие сроки стать сильнее. А так...» Когда мы вечером возвращались в лагерь, капитан испепелял нас светом своих фонарей под опухшими глазами щелочками. И каждый раз, когда мы приходили, он уходил в дом на окраине деревни и не высовывал оттуда носу до следующего утра. К концу третьего дня зачистка была завершена. В мешке у Гвоздева по самым скромным подсчетам было около трех сотен зеленых жемчужин, 50 синих и штук шесть красных, а еще одна фиолетовая жемчужина. «Проклятье! Как же это несправедливо! Мы проливали кровь, восемь человек погибли, двое стали инвалидами и все ради чего?» «Ради того, чтобы империя наложила лапу на все добытые трофеи?» 10% процентов – это просто плевок в лицо. Готов спорить, что позволят нам взять только зеленые жемчужины, а то и вовсе оплатят их рублями, не дав забрать ни единого камня». «Но нет, я оказался неправ». Гвоздеву позволили по-честному забрать причитающуюся долю. «Вот только и тут был нюанс». Он забрал тридцать зеленых жемчужин, 5 синих и... и все. Капитан посмеялся и самодовольно заявил. «Шесть красных не делится на десять, поэтому все красные жемчужины отойдут в пользу империи». Гвоздев не стал спорить, ведь это было бесполезно. Таковы правила, ничего не попишешь. Капитан повернулся к магу в черном плаще и отдал приказ открыть портал в глубине одного из зданий. У входа расположились шесть охранников. «Господа, прошу вас на досмотр. Вдруг кто-то из вас по глупости или случайно прихватил то, что принадлежит империи. Мои люди живы, это обнаружат и решат это недоразумение», — усмехнулся капитан так, что гематомы под глазами расплылись, увеличив его харю вдвое. В первую очередь обыщите раненых, и мы внесем их в портал, – сказал Гвоздев, подзывая гвардейцев. Проклятие! К такому раскладу я был не готов. Да и делиться добытым жемчугом я не собираюсь. Но что же делать? Очередь обыскиваемых охотников стремительно уменьшалась. Еще пять минут. И настанет моя пора выворачивать карманы.